Четвертое. Заключение. Итак, мы изучили понятия литосферы, гидросферы и атмосферы, основные их особенности и характеристики, а также связанные с ними явления. Из пройденного отчетливо вырисовывается сложная многоуровневая картина функционирования единого организма Земля. в котором легко можно выделить различные органы, отвечающие каждый за свою функцию. Хотя подобное сравнение и выглядит несколько поэтизировано, оно на удивление близко к истине. Как в любой науке, чем дальше изучаешь предмет, тем более усложняется и одновременно становится понятной общая картина мироздания. В начале 20 века ученые выделили, кроме вышеперечисленных сфер, еще хианосферу – прерывистую оболочку, которую составляет ледяной покров, биосферу – область Земли, в которой развивается жизнь, и даже ноосферу – сферу разума. Однако мы не зря подчеркивали неразрывность и постоянное взаимодействие разных оболочек, процессов и отдельных организмов. В конце концов, после долгих споров учеными была даже выделена как отдельное понятие и отдельный предмет изучения общая оболочка, в которой взаимодействуют все прочие географическая оболочка Земли.